Ха -ха. Оказалось, что она потеряла рассудок <смех> и бредила дико и иступленно. Призвали докторов, великих людей, которые в удобных экипажах подъехали к моей двери на прекрасных лошадях и снарядными слугами. Много недель они провели в ее постели. Собрались на консилиум и тихо и торжественно совещались в соседней комнате.